Глава шестая. Истерика, слезы, обвинения. Бишкек стоял с повинной головой перед дочерью, что не скрывало эмоций. До этого Дима выхлебал чайной ложкой ушат помоев от жены. Альха, в отличие от дочери, не скромничала в выражениях, и кажется, реакция женской половины семейства легла грузом совести и накае. Парень не пережидал семейную бурю в капсуле, а сидел в кресле с виноватым лицом. Мне было неуютно присутствовать при семейном судилище, и я кивнул каюти за мной. Парень, очевидно решивший, что крестный собирается вызвать его на тет а -тет, головомойку помедлил, но все же последовал за мной на лоджию. Когда мы оба покинули комнату, я негромко произнес: «Сходи в подвал и возьми от пива. Ты такое любишь?» «Батя не разре...» Начал было отнекиваться подросток, но я его оборвал. «Да не собираюсь я тебя отчитывать». «Возьми пиво, что варил отец, и пошли на лоджию поговорим. Нехорошо слушать, как отчитывают кого-то». Парень кивнул и скрылся на кухне, а я вынул серванта три высоких бокала и пошел прочь от женских упреков в адрес друга. Кай появился спустя несколько минут, звеня запыленными бутылками домашнего пива. Я разлил по бокалам темный эль с густой пенной шапкой. Один протянул Каю, и подросток, поколебавшись, принял напиток из рук крестного. Повисла неловкая пауза. «Как ты устроился?» — начал первым я. «Нормально», — скупо ответил парень, перебирая пальцами запотевший бокал. «Это хорошо. И давай сразу, чтобы не было потом вопросов. Я осуждаю твои слова насчет сестры, но понимаю, я тебе крестный, но прежде всего, друг. Да пей ты уже!» Не выдержал я, глядя, как мнется парень. «Думаешь, я не знаю, что ты давно уже все попробовал из запасов отца? Он будет ругаться!» Тут решительный Кай показал истинную сущность подростка. «Не будет», — покачал головой я. «Ты думаешь, он в твоем возрасте не пил пиво? Или не расстраивал родителей? Уверен, что он причина тому, почему так рано посидела твоя покойная бабушка. А с ним я все улажу. Помни одно — семья — это главное. Нет никого ближе семьи при любых раскладах. Герда, альха Дима. «И вы с тетей Алисой», — добавил Кай, улыбнувшись. «И мы», — согласился я. «Если у тебя будут трудности, захочется выговориться или просто найти поддержку...» Я вынул смарт и положил его на стол, а затем запустил Friend Connect. Кай тут же подтвердил запрос о внесении в список контактов и улыбнулся. На лестнице раздались грузные шаги, и Кай сжался в кресле при их приближении. «Сиди». Я успокоил парня, положив руку ему на плечо. Раскрылась дверь и явно злой бишке копешил от увиденной картины. Это мля, что за мансы? Начал было распаляться здоровяк, но я грубо перебил его. Голос на два тона пониже. И после секундной паузы добавил: Пожалуйста, садись в кресло. Пришло время поговорить по-мужски. Я пододвинул к пустующему садовому креслу третий бокал. «Встал и вышел! Рано тебе еще пиво пить!» Процедил Бишкек, срываясь на пацана. К чести Кая тот не стал устраивать сцен или оправдываться, а просто поставил бокал и вышел с лоджи. «А вот теперь давай выпьем и поговорим!» Произнес Дима, но у меня было другое предложение. «Пей, а я, пожалуй, тоже пойду. У тебя был шанс навести мосты с сыном, но ты все испортил. Как всегда!» «Знакомьтесь, господа, это Артем Куф. С этого момента член вашей группы». Голос спот снайпера был бодр и весел. «По поводу его капитанства не буду ничего навязывать. Скажу лишь одно – постарайтесь прислушиваться к его советам в прокачке». Мне не мешала менеджер по особым проектам. Сейчас я внимательно изучал своих новых компаньонов по игре. Компаньонов ли?» Наверное, это было слишком мелко, скорее, они локомотив, который протащит по уровням вагон с ником кув. Еще бы, игрок, едва преодолевший отметку в 50-й уровень, подсилен к игрокам от 200-го до 315-го уровня. Не говоря уже о том, что это давно слаженная группа, в которой моя главная задача — просто не быть пятым колесом. Скажем так, я турист, для которого корпорация наняла группу топов. Неприятно, но это так так что можно не ожидать тёплого приема и братаний. «Капитанство, говоришь?» Нехорошо так улыбнулся самый высокий в уровнях. Игрок с ником Антину расы Балагор. Восьмиглазый антропоморфный инсектоид явно и был лидером группы. «Пятидесятый парадокс может командовать слаженной группой парадоксов со средним уровнем в 270? Даже не смешно!» «Я не говорила про лидерство», — поправилась София. «Он является особо важной персоной, а ваша задача — создать условия для его быстрой прокачки по поводу его капитанства», — София уточнила. «Он не будет вмешиваться, но прислушиваться к Артему настоятельно советую. Для вашего же блага». Балагор переключил свое внимание на меня. Инфектоид хоть и выглядел грозно, но на хищника ему приходилось смотреть снизу вверх, «А еще у антинуба мандибулы». «Артем кув, значит?» «А с фантазией у тебя не очень. Каждый третий друид берет этот ник. У меня в кослисте уже с десятых кувов набралось. Даже и не помню, кто и как передо мной провинился. Боюсь, включу тебя в ЧС и тоже солью ненароком». Инсектоид затрещал мандибулами, выказывая смех. «Ты решил, что я мечу на место лидера группы?» И я ответил похожим потрескиванием мандибулами. «Дружище, я всего лишь вагон, который вы тащите. У меня уже есть своя группа, и на ваш ламповый между междусобойчик я не претендую. Хочешь быть первым парнем на деревне? Валяй!» «А какое именно задание? Ведь не просто так для прокачки кова вы подключали парадоксов». Излишне громко, явно чтобы привлечь к себе внимание, охладить пыл назревающего конфликта, произнесла Ларри Лея, девушка 298 уровня расы Азари. Судя по вооружению, она являлась в группе снайпером, как и антинуб, за плечом которого тоже виднелось весло снайперского пропульсора. «Охота на чужих», — лаконично ответила София, не вдаваясь в подробности. «Да, для этого задания можно было бы привлечь и обычных игроков, но есть один нюанс». «Ластхи должен делать куф. «Не до хрена ли чести одному парадоксу?» Вновь начал возбухать антинуб. «Довольно препирательств! Грубо оборвала его София. «Вы являетесь игроками на контракте с корпорацией, и это ваше задание!» Балагор иронично ухмыльнулся, однако больше ничего не ответил. «Значит, действительно, контракт для парадоксов — это не просто выгодная работа. Помимо пряника есть еще и кнут». София восприняла молчание как согласие с решением. «Раз вы согласны, перейдем к подаркам». С этими словами девушка кивнула своему сопровождающему, и тот начал вытаскивать из корабля, на котором они прибыли, увесистые контейнеры. Каждый из боксов был подписан, и группа, потирая руки, начала растаскивать новое обмундирование. Антинуп извлек из своего контейнера винтовку с необычным широким стволом, на дульном срезе которого имелось не одно, а два отверстия. У была такая же пропульсионная винтовка. Молчавший до этого момента ксенон с никнеймом «Бустер» получил два контейнера, в одном из которых нашлась тяжелая броня с интегрированным медицинским блоком, во втором — портативный артиллерийский комплекс. Было несколько странно видеть в зеленокожем здоровяке саппортами намечика, хотя смысл вот такой мультизадачности определенно прослеживается. Оба комплекта весили намного больше, нежели мог носить ксенон чьей основной характеристикой была ловкость. Но если «Бустер» находился на второй линии группы, то в зависимости от ситуации он мог как накрывать противника огнем по площади, так и лечить пострадавших союзников. Вполне логично, хоть и далеко не самая топовая сборка на «Ксенона». Последней в группе оказалась «Лаура». Раса «Кастаник» 212 уровня. эльфаподобная внешность хрупкой девушки могла обмануть только неискушенного в мире квази-эпсилон игрока. Кастаников не любили, наверное, даже больше, чем инвизеров ловкачей с их критами и ассасинскими скиллами. Кастаники были чистой воды псиониками. Сметение, снижение концентрации, подчинение и захват разума. Далеко не самые приятные умения. Плюс высокий шанс предугадывания атаки. Но за все надо платить, а посему выбравшие эту расу игроки являлись лакомой добычей для скаутов, инвизеров и снайперов. Помимо того, Кастаник — приоритетная цель для огня при массовых сражениях игроков. Неудивительно, что у девушки был самый низкий уровень в группе. Наверняка и количество ее смертей кратно превосходит смерти Лэри Лэя и Антинуба. Мне тоже досталось два небольших чемоданчика, на которых красовался мой никнейм. Я благодарно улыбнулся менеджеру по особым проектам, и та ответила мне взаимностью. «Открывай уже», — проговорила она. Софии явно самой не терпелось увидеть мою реакцию на новые плюшки. Я не стал мучить девушку и, щелкая застежками, распахнул первый кейс. Внутри оказались парные наручи, вроде тех, что я носил на запястьях, но выглядели они массивнее и технологичнее. Также обнаружилась маска, внешне ничем не отличавшаяся от моей. И... дыхание у меня сперло. Две наплечные плазменные пушки. «Охренеть!» — только и смог сказать «я» вместо благодарности. «Не за что», — хихикнула София. «Я посчитала, что раз ты решил во всем полагаться на канун хищника, то ты не откажешься от такого апгрейда. Кстати, все это относится лишь к дополнительному вооружению. Это не мешает применять, скажем, бластеры или шатганы. Во втором боксе остальная броня, метательные смарт-диски, дополнительные сетки для наручей, телескопическое копье и инструкция». Девушка хитро улыбнулась, а затем вынула из-за спины несколько цветных тонких книжечек. А это лично от меня. Копии оригинальных комиксов с 1994 по 2003 год. «Что я должен тебе за такой роскошный подарок? Душу?» — вроде бы в шутку произнес я. Остальные наблюдали, разину рты. «Ну, скажем, если ты расскажешь мне, как рассчитываешь варианты развития, я буду тебе благодарна», промурлыкал спотснайпер. «Хочешь купить Манхэттен за связку стеклянных бус?» «Хорошая попытка». «Но нет». «Взамен давай так». «Ты пришлешь мне свой скилл-билд, максимально подробно расскажешь о себе, фото твоих котиков и другие вещи, что тебе важны, а я попытаюсь прогнозировать для тебя оптимальный вариант прокачки для получения уникальных скиллов». «Что, и семечка появится?» она восхитилась дендроидка. Я улыбнулся, потянул за указательный палец, а зеленая кожистая фаланга отстегнулась, оставшись в моей руке. «Это было больно, очень больно». Но еще более неприятным было то, что десятилетняя механика осталась, и с меня только что слетел уровень. Я показал девушке кожистый кусок собственной плоти и приложил его к новой маске. Секунду ничего не происходило, но потом из семечки проклюнулись белые волоски, легко проросшие в практически неуязвимый сакурадитовый сплав. Девушка завороженно глядела на происходящее. Группа антинуба также превратилась в статуи. Дабы согнать с них оцепенение, я взял новую маску и покрутил у себя в руках, разглядывая. «София, дарить жизнь предметом может только прародитель». С этими словами я отстегнул старую маску, бросил ее в контейнер, а затем вместо нее к лицу прильнула моя новая броня, ставшая теперь второй кожей. «Сакурадитовая маска хищника Кодекс чести Яуджа, расы дендроидов». Уровень 1. Класс. Уникальный. Симбионт. Тип. Броня. 138. Способности. Кодекс чести. Предки Яуджа через глаза маски следят за деяниями потомков, одаривая или же карая их. И я получил инвайт в группу «Ежи есть» и первым делом полез в открывшееся меню. Корпорация Альфа-Нова неплохо организовала и смотивировала парадоксов. поделенный на группы от 3 до 5 человек игроки со сверхвозможностями участвовали в рейтинге с соревновательным элементом. Выше рейтинг — выше оклад. И попав в группу антинуба, я сразу угодил на четвертую строчку в рейтинге. «До того, как тебя нам сосватали, мы были на третьем. Ты появился и в суммарном рейтинге мы потеряли позицию. Спасибо, мля!» Антину всячески располагал к тесной дружбе. В кавычках, разумеется. «Я художник не местный, попишу и уеду», — пожал плечами я. «Хочешь побыстрее от меня избавиться, так давай побыстрее приступим к выполнению задания. София обрисовала нам задачу вкратце. Может быть, ты будешь разговорчивей?» — предложила Ларри Лея, прилаживая к импульсной винтовке второй аккумуляторный блок девушка точно знала с какой стороны стрелять из подаренного оружия скрутила трубу пси прицела поставив вместо него двенадцатикратный кратный тубу с интегрированным визором на глаз странный выбор для снайпера поначалу подумал я но увидев как она скручивает тонкий снайперский ствол и ставит вместо него трехдюймовую толстостенную трубу из другого кейса понял что происходит Такой манипуляцией девушка-снайпер превратила импульсную винтовку высокой точности в бронебойное плазменное ружье. Когда стреляешь струей плазмы толщиной из детскую руку, упреждения и точность не так важны. Зато критична совокупная энергия заряда. Подумав, на кого можно охотиться с таким агрегатом, я догадался, на ком его будут прокачивать. Бустер уже перекинулся в новую броню, и, кажется, встроенный медицинский модуль размерами с маленький холодильник ему совершенно не мешал. А вот эльфоподобная Лаура в ящиках не обнаружила ни брони, ни оружия. Только два дипломата. И, кажется, не сильно расстроилась по этому поводу. Она вообще была не из эмоциональных. Даже представлять ее пришлось Софии, так как девушка начисто игнорировала меня, а на вопросы тиммейтов отвечала только через групповой чат. А вот Антинуп пропал, чтобы вернуться на небольшом космофрегате с гордым названием «19 сантиметров». А чего удивляться, если группа, в которую я вступил, именовалась «Ежи есть». У меня было настойчивое чувство, что глава группы Антинуп только-только вступил в возраст выдавливания прыщей желание кому-то что-то доказать из спонтанной мастурбации. Несолидно как-то бывшему прародителю летать на корабле парня, что свое ЧСВ меряет линейкой. «Это уже восьмой! Восьмой крушитель, которого ты убиваешь!» Мое терпение подходило к концу. Антинуб же с елейной улыбкой меланхолично перезаряжал импульсную винтовку. «Кто виноват в том, что у тебя нулевой дамаг?» Пожал он плечами, будто не при делах. «Я оставлял тебе окно, когда у крушителей оставалось полторы тысячи. Ты не справляешься, вот и все. А так мы уже вновь вернули группе третью позицию в рейтинге». Балагордо зарядил винтовку четырьмя паучьими лапами вместо рук. Антину помудрялся еще и поглощать сухой паек, не отвлекаясь от работы. «Давай сделаем проще. Ты просто скажешь Софии, чтобы перевела тебя в другую группу, и все. Разойдемся, как в море корабли» не дружище, это было бы слишком просто. Если решил ставить мне палки в колеса, потом тогда не удивляйся, если последует обратка». С такими словами я встал и отошел к бустеру. Ксенон сидел по-турецки перед медицинским блоком и заправлял в него ячейки стимуляторов. «Ян, слушай, ты ведь не только медик-артиллерист. Какие у тебя способности от прошлого перса?» Завел я речь, но, наткнувшись на тяжелый взгляд рептилоида, пояснил причину своего интереса. «Я могу подсказать тебе возможное направление развития для получения уникальных скиллов». «Нет, мне не надо. Вон лучше Лаури, подскажи». Ксенон кивнул головой в сторону девушки-кастаника, и та, явно почувствовав, что речь идет о ней, посмотрела в нашу сторону, но тут же отвела взгляд. «Слушай, а она что, не немая?» Я поинтересовался на щепетильную, но давно интересующую меня тем. Не знаю, может, и не мая. Но в виртуале любые дефекты проходят. Думал, ты знаешь. Знаю, кивнул я. И про то, как паралитики испытывают радость первых шагов, и про то, как слепые радуются ярким светом и солнцу. Да, но она не разговаривает. Ни с кем. Только пишет в личный или рейдовый чат. Хрен его знает, какие тараканы у нее в голове, но у меня своих проблем хватает чтобы интересоваться чужими кастанка кстати оказалась сюрпризом девушка развивала своего персонажа не как другие псионики она была первым на моей памяти реальным маунтоводом псионика как выяснилось позволяла не только ментально атаковать противника но и подчинять врагов со слабой псизащитой маунты лауры выполняли функцию танка в группе Есть и девушка нашла весьма оригинальный способ пополнять войско подконтрольных неписей. Нелюдимая девушка просто подчиняла низкоуровневых чужих и натравливала их на сородичей. а когда те погибали, она подчиняла новых особей. Я не стал мешать аптеке и, едва вставая, уже открыл личку Лауры. Если девушка так дорожит личным пространством и нелюдима, то зачем напрягать своим обществом, ведь гораздо проще написать сообщение. Так я и поступил. Кув. «Привет, Лаура. У меня к тебе просьба». Я решил именно так начать разговор, именно со слов о просьбе. Если прямо сказать девушке, что хочу ей помочь, это насторожит любого. А так получается, что, наоборот, это она мне помогает. «Лаура. Три вопросительных знака». Девушка не зашла до слов, оделавшись знаками препинания. «Но я не стал останавливаться. Если девушке так привычней, то почему бы не пойти на уступки?» «Твои петы — весьма оригинальный способ использовать псионику». «Да что там, я впервые вижу подобные навыки. Они же уникальны, да?» Вначале я хотел добавить в свои слова лишь щепотку лести, но как-то переборщила когда понял, что написал, решил не стирать. Какой бы зажатой ни была Лаура, она прежде всего девушка, а ласковое слово и кошке приятно. «Лаура» плюс «О как!» Теперь вместо знаков препинания пошли математические знаки. Но ничего, и это пережить можно. Куф, можешь прислать свой скиллбилд? Я готов заплатить или оказать услугу взамен? Нет, конечно, я не собирался тратить деньги, по крайней мере, большую сумму. Это было скорее удочка, с помощью которой можно вытянуть девушку за необходимый разговор. Лаура, ты тот самый Куф? Всего четыре слова, но по сравнению с предыдущими сообщениями девушки это можно было сравнить с целой речью. Куф. Да, а это важно? Лаура. Да, важно. Я согласна, но за одно желание. Куф. Какое? Лаура. Я напишу потом. В эту секунду Антинуб прокричал так, что я, растворившийся в беседе, вздрогнул. Привал окончен. Продолжаем зачистку локации, впереди еще гнездо матки. Если поднажмем, то к завтрашнему вечеру выйдем на второе место. У грешников отрыв всего в 37 тысяч пунктов. Будет тебе второе место. Буркнул я под нос, а сам, как ни в чем не бывало, подошел к ред лидеру. Давай действовать, как и было условлено. Оставляй ластхиты мне. Для меня важно именно добивание офицеров-ксеноморфов. «Извини, деревянный, в большой семье, как говорится...» Прострекотал жвалами антинуб. По внешности расы Балагор было не разобрать эмоций, но я был уверен, что тот сейчас улыбается. И я похлопал его по плечу. «Как знаешь, дружище, как знаешь...» Произнес я негромко, но чтобы антинуб меня слышал. Проверил в наручах количество заряженных сеток, патроны в носимом шотгане, встал рядом с ксиноморфами солдатами миньонами Лауры. Спектрохроматическое хроматическое маскировочное поле выключилось, и восемь склизких черных чужих ринулись в опустошенный город Ксенонов. Где-то там в катакомбах сидит матка, и без ее уничтожения об освобождении планеты можно забыть. Официально именно эта цель стоит перед группой Ежеесть, но она вторичная, а первичную игнорирует рейд-лидер группы. Ну что ж, не пора ли устроить маленький военный переворот? Обычно такие вещи не делаются нахрапом, ведь активной фазе предшествует долгая подготовка. Но это не значит, что сегодня антинуб не получит ответку. Еще до того, как восемь чужих и я ворвались в периметр города, его накрыл минометный огонь бустера. Урон по площади не смертелен даже для ксеноморфов-солдат, но хит низкоуровневых чудовищ он просаживает до половины. А это значит, что на убийство чужих нужно ровно вдвое меньше времени. Кусать простых солдат я не собирался. Вернее, я уже делал это и один раз даже прокачал талант на генетический вампиризм на 32%. Но, прочитав описание полученного гена, отказался от изменения ДНК-хищника. Громадный кусок ДНК чужого показал, что ксеносолдаты мусор без хоть сколько-нибудь хороших обилок. Ну, кроме инфицирования эмбрионом чужого. А этот скилл мне не нужен. Сакурадитовый металл брони Яуджа защищал носителя от едкой кислотности крови чужих. По крайней мере, так было с низкоуровневыми представителями НПС-расы. Пока мне не удалось проверить этот момент на высокоуровневых чужих, таких как «Претор» или «Крушитель», Антинуб нагло крал фраги, добивая из новой винтовки встреченных боссов. Но дальше терпеть такое я не собирался. Когда у «Крушителя» осталось меньше 8% здоровья, я прыгнул на горбатую спину чужого танка. «Крушитель» находился в состоянии ярости, топча как миньона Флауры, так и своих соорудичей. В это время снайперы группы Лорилея и Антинуб планомерно стачивали с бронированного ксеноморфа остатки здоровья. Чужой был ранен. В броне зияли орговевшие крестовидные прорехи от крупнокалиберного импульсного оружия. Новые клинки, что подарила София, не имели полости для отравления жертвы кровью Яуджа, и я, приподняв маску, впился мандибулами в мускулистые запястье руки, а затем, превозмогая боль, сунул руку по локоть в раненное тело крушителя. Мое здоровье утекало в так сердцебиению обоих сердец хищника, но главное неропаралитический яд крови пробил резист крушителя, и его жизни начали убывать вместе с яростными дерганиями. У танка ксеноморфов осталось 5, 4, 3, 3 процента здоровья. И... пора. Лес Корни вспучил бетон окраин города ксенонов. Зелень стеной скрыла крушителей и меня, оседлавшего его точно ковбой-быка. В этот момент огонь союзников, потерявших цель, усилился, желая побыстрее прикончить монстра. «Нет, Антиноп, этот крушитель тебе не достанется». «Сейчас помощники дилера смотрят на проросший лес через оптику, сильно сузив свой угол обзора. На этом я и решил сыграть». Не видя полной картины театра военных действий, оба снайпера дырявили зеленую стену, точно пулемет бумагу. «Хорошо». Лориле и Антену повлечены заливом урона и не замечают, что лес ползет по бетону влево и уводит их огонь. «Первые залпы исправно количили крушителя». Но стоило зелени отползти на 5 метров, как вместе с ней отползли и попадания демедж дилеров Импульсные заряды взрывали бетон в нескольких шагах, но шарапнель взрытого камня не калечила потерявшего силы ксеноморфа. «Чужой» погибал от паралитического дота, и я, следящий за умирающим крушителем, поджидал момент, чтобы впиться мандибулами в кровящее зеленое нутро монстра 220 уровня. «Три, два, один...»